Бульварное кольцо. Выражение прогуляться по кольцу для москвича давно уже означает получить удовольствие, отдохнуть. С появлением этого выражения обязано бульварному кольцу, одной из главных магистралей в центре Москвы. Бульварное кольцо проходит по исторически сложившейся черте города Белому городу. Знаменитый Белый город называли вторым кольцом Москвы. Хотя стена Белого города третья после Кремлёвской и Китайгородской крепостная ограда Москвы. Название Белый город до сих пор вызывает споры. Дело в том, что наименование этого оборонительного рубежа может быть связано как с белым цветом самой каменной стены, так и с белыми землями, освобождёнными от земских податей. находившимися внутри укреплений. В конце 14 века часть Москвы с Белыми землями была обнесена валом и рвом. Стена Белого города возводилась позднее, с 1585 по 1593 год. Строительство шло в годы правления царя Фёдора I Ивановича, второго сына царя Ивана IV Грозного. Царь Фёдор Повели на Москве делать и град каменный, дав ему имя Царёв белый каменный город. Занимался работами приказ каменных дел, в ведении которого находились строители, горододельцы, военные инженеры, каменных дел подмастерья, архитекторы, а также квалифицированные каменщики и плотники. Приказ контролировал производство строительных материалов, кирпича ожиганного и извести ведал заготовкой камня. Приказ каменных дел был создан, по-видимому, по указу Бориса Фёдоровича Годунова. Под наблюдением приказа каменных дел разворачивается строительство и починка крепостей и создание новых укреплённых рубежей, для чего привлекается большое количество мастеров по всей России. Работами по строительству укреплений Белого города руководил известный горододелец Фёдор Савельевич Конь. Фёдор Конь поставил крепость на высоком месте города так, чтобы речки, протекавшие перед её стенами, затрудняли неприятелю подступы к ней. Западная стена Белого города была поставлена на высоком левом берегу ручья Черторыя. Северная вдоль безымянных речек, впадающих в неглинную у трубной площади. Восточная стена шла вдоль реки Рачки, ныне текущей под землей в трубе. Эти реки наполняли водой ров перед крепостью. Белый город включал в себя двадцать семь увенчанных шатрами башен, десять из которых были проездными, то есть имели ворота, семнадцать глухими. Нижние части стены были сложены из белого камня, верх из кирпича. Поверх ушли двурогие зубцы с бойницами. Осталось много воспоминаний о том, как выглядели укрепления Белого города. Так, например, сирийский путешественник Павел Алепский писал, что эти крепостные стены изумительной постройки от земли до половины высоты сделаны с откосом А с половины доверху имеют выступ, и потому на неё не действуют пушки. Её бойницы, в которых находится множество пушек, наклонены к низу. Ворота не прямые, а устремлены с изгибом и поворотами. Затваряются в этом длинном проходе четырьмя дверями и непременно имеют решётчатую железную дверь, которую опускают сверху башни и поднимают посредством ворот. В середине XVIII века стена Белого города утратила своё фортификационное значение, и её разобрали. На месте стены Белого города, согласно генеральному плану Москвы, должны были высадить аллеи, прерываемые площадями на месте проездных башен. План этот был утверждён императрицей Екатериной I. Однако осуществить задуманное удалось только при Павле I. Вместе с первым московским бульваром Тверским в русском языке появилось и само слово. Заимствовано оно было из французского языка, а во французский пришло из немецкого и означает крепостная стена. Память об исконном наименовании бывшей городской оборонительной линии хранит современный топоним Белгородский проезд. В XIX веке он именовался проездом Белого города. Эта небольшая улочка расположена близ площади Покровские ворота. Несколько таких наименований московских площадей также свидетели былой славы Белого города, его мощных и надёжных ворот: площадь Никитские ворота, площадь Мясницкие ворота, площадь Сретенские ворота, площадь Яузовские ворота. Площадь Петровские ворота. Крутая линия бульварного кольца протянулась более чем на 9 км, сохраняя форму подковы, концы которой выходят к Москве-реке у Большого Устинского моста и в начале Соймоновского проезда. После устройства Тверского бульвара стали постепенно выравнивать и обсаживать деревьями и некоторые другие отрезки вдоль бывшей стены Белого города, но по-настоящему бульварное кольцо сложилось уже после пожара 1812 года, и в 1820-е годы устройство всех 11 бульваров было завершено. Хотя первый московский бульвар Тверской ещё долгие годы считался образцом городского благоустройства. Современник писал: "Несмотря на моды нового введения Новые сады, новые бульвары. Тверской бульвар первенствует перед всеми прочими гуляниями. Тут всегда гуляющие около двух и трех часов. Лучшая публика, московская модная молодежь после обеда. Живущие около и едущие мимо непременно зайдут пройтись на Тверской бульвар. При этом надо бы признаться, что этот бульвар отделан лучше всех других. Множество цветов, фонтаны, беседки, лужочки, кустики, разбросанные в самом приятном порядке, дают ему преимущество перед другими бульварами. В 1865 году комитет министров передал в городское управление все московские бульвары с формулировкой: по содержанию их не требуется никаких особых технических сведений. Но работы по устройству бульваров продолжались и далее, в том числе и самими москвичами. Известно, что первоначально Страстным бульваром называлась положенная в 1820-х годах узкая аллея, тянувшаяся от Страстного монастыря до Петровских ворот. Остальную территорию нынешнего бульвара занимали обширная синная площадь, жуткая и грязная по словам современника. и большой сад перед фасадом больницы. И вот хозяйка одного из домов на Сеной площади на Рышкино разбила на площади за свой счёт большой открытый для публики сквер на отрезке Страстного бульвара от Большой Дмитровки до Петровских ворот. В уважение к столь щедрому деянию городская дума присвоила новому скверу название Нарышкинского. В годы советской власти его переименовали в Страстной. В 1880-х годах по бульварному кольцу была проложена конно-железная дорога. По рельсам побежали небольшие вагончики, запряжённые лошадьми. В 1911 году конкус сменил трамвай маршрута А. Знаменитая Аннушка почти час требовался тогда трамваю, чтобы объехать бульвар. В 1978 году бульварное кольцо было объявлено памятником садово-паркового искусства. Но с того времени и по сегодняшний день эта подлинная городская достопримечательность продолжает благоустраиваться. Например, на Страстном бульваре появились памятники композитору Сергею Васильевичу Рахманинову и певцу Владимиру Семёновичу Высоцкому. На Тверском поэту Сергею Александровичу Есенину. А просто прогулка по кольцу так и остается излюбленным мероприятием для тех, кто хочет получить истинное и, пожалуй, мало с чем сравнимое удовольствие.